Глава 42. Шпейр возвращается в Министерство без сил, пишет лихорадочным почерком, таким же неразборчивым, как у фюрера. Ответ на 21 странице. Приводит все их общие воспоминания, причем хорошие. Взывает к необходимости спасти промышленное будущее Германии и жизнь немецкого народа. Ссылается на искусство. Он управлял своим министерством как художник, также как фюрер, управлял рейхом как художник. Этот довод ему нравится, и Шпеер знает, что он очень понравится вождю. Два художника, решающих деловые вопросы, это лучше, чем два политика с пером и кистью. И в конце он обращается к Богу. «Пусть Господь спасет Германию», — пишет он в заключении. Звонок в рейс к канцелярию, чтобы заказать перепечатку текста на специальной пишущей машинке с крупным шрифтом, приспособленным к плохому зрению вождя. Отказ канцелярии. Министр должен явиться лично. В полночь он отправляется в канцелярию. Вот он идет по Вильгельмштрассе, продырявленный ударами бомб, блуждая мыслями, погрузившись в галлюцинации. Бункер. «Итак», — спрашивает вождь, — «я безоговорочно с вами, мой фюрер». На глазах вождя едва ли не выступают слезы. Он молча протягивает министру обе руки.